Голова тридцать четвертая. «Ты посмотри, какая шустрая!» — пробормотал я на запорожец. Как только подъехал я ко двору и привычным делом поставил машину под большую березку, из Запорожца выскочила маленькая и шустрая, как бельчонок Лена Маскина из газеты «Свет маяков». Одетая в брючки, клёшь, белую блузочку и цветастый пиджачок свой озорной образ дополнила она легким платком, повязанным на шею. — Игорь Семенович, здравствуйте! — вооруженная записной книжкой и карандашом репортерочка кинулась ко мне чуть ли не под ступеньку. — Привет, привет. Ты отойди, а? А то мне тут с тобой из кабины никак не слезть. — Ой, простите. — она юркнула немного назад, дала место, чтобы я спустился. — А я вас тут давно уже дожидаюсь. Была на гараже, а мне сказали, вас там и нету. — Как узнала, где живу? — спросила я суховато. — Понимал я, зачем она приехала. Видать, уже в ихней газете узнали каким-то макаром о том, что это именно я помог армаверское дело сдвинуть с места. Вот за горячими новостями и кинули эту девчонку в нашу станицу. Ну, она смутилась. Понимаю я, что это невежливо совсем, но... Да не бойся ты, говори давай, не покусай я тебя за это. В общем, товарищи мне ваши рассказали, а именно, парнишка один, чернявенький такой, как же его... А, Гена вроде. Казачок. — разулыбался я. — Вот ты посмотри на него. Совсем не может человек язык за зубами держать. Репортерочка испугалась, глянула опасливо. Простите, пожалуйста, Игорь Семенович, просто мне главный редактор задание дал, а там, насколько я знаю, его сверху спустили. Дал, чтобы я про вас написала в газете. — своей маленькой колоночке? — хмыкнул я. — Да нет, теперь у меня колоночка побольше будет, благодаря вам. Очень уж всем понравилась статейка про вас с Белкой. Ну, мне в газете тогда и место побольше дали. Рассказывая все это, маленькая Лена Маскина засветилась, заулыбалась мне белыми ровными своими зубками, заблестела ясными глазами. Сначала думал я позлиться на нее, что докучает, но потом передумал, вот как можно злиться на такую девчушку. «Хочешь, значит, расспросить?» «Ну да», — она закивала, — «я уже почти отчаялась. На работе у вас нету, дома тоже никого пусто». «А если я вернусь обратно, ни с чем. Дадут мне в редакции на орехи». «Да уж». Я вздохнул. «Если честно, и не думал я, что кто-то с района приедет ко мне брать интервью, да еще так скоро. Кроме того, наверняка во всей той операции были такие особенности, которые оба кому рассказывать, но никак нельзя. Тайна следствия, все дела. Это я как юрист знаю. Поэтому придется как-то хитро подойти да многое опустить». Но прогонять девчонку у меня рука не поднималась. «Ну, давай, расскажу тебе что да как», — согласился я, но с одним условием. «Да-да», — тут же, не слушая никаких моих условий, — согласилась девушка. «Давайте, я согласна». «Хорошо», — рассмеялся я сдержанно. «Но вначале ты мне кое-что расскажешь. Ты ж как журналист наверняка уже кое-что об этом армавирском деле знаешь. Копаешь в ту сторону?» «Ну, да», — немного смутилась она, — «Мы вдвоем с коллегой копаем. Помните его? Матвеев Петя. Мы до вас приезжали в конце июля». «Помню, помню», — я кивнул. «Ну вот. Так что расскажи мне, что на настоящее время с Щегловым делается, знаешь?» «Знаю», — глянула она на меня как-то опасливо. «А вам это для каких целей?» «А пойду сдам материал в какую-нибудь армаверскую газету», — я рассмеялся. «Мне все равно за сестрой сегодня в город ехать». Глаза журналисточки налились настоящим ужасом, она даже отступила на шаг. «Да ладно, ладно, шучу я», — поспешил я успокоить Лену. «Интересно мне просто. Я во всей этой каше варился вместе со всеми, потому мне и интересно, что с виноватыми там стало». Хоть и чувствовалась от Лены какая-то опасливость, все же согласилась она мне рассказать, что знает. Вместе мы прошли во двор. Жулика, правда, пришлось перевести задом, да посадить на цепь там. Привязать цепью к железной петле, что была у нас на сажке. Пес, который сначала возбудился незваным гостем, быстро успокоился, забрался под сажок в пыльную сухую нору, что насидели там до него соседские коты. Дождик уже кончился и позволил тем самым сесть нам с Леной за стол во дворе. Мне только пришлось струхнуть с него капелькой воды да принести из дома сухие табуреты. — В общем, Армавир тем делом сейчас кипит, — проговорила Лена. — Все на ушах стоят. Давно такого громкого происшествия там не случалось. Вчера арестовали Евгения Щеглова, зампреда вашего, а сегодня утром, по его признательным показаниям, милиция и за Вячеславом приехала. И его забрали. Вроде как послезавтра будет по ним суд с избранием меры пресечения». Очень наш главный редактор надеется, что открытый, чтобы кто-нибудь из наших на него попасть смог. В общем, рассказала она мне кое-что из того, что знала, но явно не все. Видать, самое жирненькое выдавать побоялась, но я и не настаивал. Ведь и сам не хотел выкладывать ей все карты про операцию, от греха подальше. Выходило так, что в ближайшее время и в нашем гараже, да и во всем колхозе надвигалась серьезная прокурорская проверка. Начальника нашего сельпо приглашал к себе районный прокурор, но отпустил под подписку. Под раздачу попал и председатель колхоза, но что с ним сейчас непонятно. — Насколько я знаю, — продолжала Лена, — ищет сейчас милиция нескольких человек по этому делу. Вроде как считается, что были они в числе организаторов. Потом она подняла глазки к серому затянутому дождевой дымкой небу, как бы вспоминая. Вспомнив, заговорила. Вроде Павел Серый, он кем-то там на вроде вербовщика был. Шофёров зазывал работать с Щегловым. Дальше идут Федот Мельников и Леонид Лыков. Оба работники армавирского склада номер семь. Эти в основном принимали и передавали краденое с производств. Следили, чтобы они на складу с остальными некраденными товарами не смешались. Был еще Малыгин. Имя я забыла. Это у Пети спросить надо. Знаю я, что было начастковым и имеет с какими-то преступными элементами серьезной связи. Вроде как кто-то из его знакомых выходы держит на преступные в нашей стране рынки. Это ты откуда все знаешь? удивился я, никак с показаний щеглова. Ну, неважно, застеснялась тут же Лена и опустила глаза. Ох ты и Плутовка, по опасному краю вы прошлись. Редактора такие сведения в газете не пропустят. На эти мои слова Лена как-то сжалась и пробормотала что-то невнятное. «Ну, а теперь расскажите, как там у вас было?» — несмело спросила девушка. «Ну что ж», — я улыбнулся. «Расскажу». Сентябрь 1980 года. Екатерина Серая вышла на свой неухоженный двор. Вечерила, и погода становилась по-осеннему прохладной. Деревьям рано еще было сбрасывать свою одежду, но видно было, что они уже собрались. Видно, это было особенно по орехам, чьи зеленые широкие листья начали сохнуть, подергиваться желтизной. Екатерина вздохнула, поправила свою черную косынку, что покрывала ей голову. Скоро ее младшему сыну Матвею пойдет сорок дней. Держа алюминиевую чашку с остатками супа рассольника, она зашаркала к собачьей будке. Подлила обрадовавшемуся ей кабельку поесть, возвращаясь назад к дому, она услышала за двором, как едет по гравийной их дороге машина, как хрустит у нее под колесами гравейка. Екатерина Серая не придала бы никакого значения этой очередной машине, если бы не то, что стала она аккурат под ее воротами. На это серая обернулась, стала щуриться сквозь сумерки, пытаясь угадать, кто же там мог приехать. Теперь к ней редко кто приезжал. Дверь машины со скрипом отворилась, и кто-то вышел из салона, кто-то высокий. Екатерина услышала тихие голоса, один из них показался ей очень знакомым. Серая застыла, как завороженная. Не зная, куда ей деваться, она просто стояла у порога и смотрела на калитку. Вздрогнула, когда железная ручка засов поднялась, сдвинутая с той стороны. Потом калитку отворили. «Привет, ма!» — прозвучала вдруг и у Екатерины сперло дыхание. В Калиткином проеме стоял и глядел на нее своими холодными серыми глазами Паша. Сентябрь выдался довольно теплым. Пусть по вечерам после наступления сумерек становилось уже попрохладнее, но днем спокойное, словно майское солнце, все еще пригревало. Радовала сухая безоблачная погода. В колхозе с момента, как Щегловы попали под стражу, было много веселого. Отстранили председателя, чье место занял временно исполняющий обязанности чин. В гараже нашем милиция подхватила нескольких человек — Клима Филатова, Микитку, Кашевого, Серегу Мятова, да еще человек пять шоферов. Все они оказались причастны к делам щегловского семейства. Мятого, который все еще отходил от тяжелого ранения, к слову, так и не задержали по здоровью. Допрашивали его прямо дома, потому как заряд дроби плохо на его ногах отразился. Насколько я знал, большинство из шоферов сознались, грозили им легкие сроки, часто условные. А вот серого и других, кого упомянула мне тогда еще в августе, журналистка Лена Маскина так и не нашли. Будто и след их не с концами простыл. Соревнования с немцами, несмотря ни на что, прошли по всем расписаниям. Конечно, о результатах их, их нам, простым шоферам, никто не докладывал. Но каждому, кто участвовал и возил туда-сюда против немцев пшеницу, выписали хорошее поощрение. Вакулин тогда пообещал мне, что со Светкиным льготным местом в Москве все схвачено, что нас по этому поводу вызовут в сентябре в сельсовет. А что до Светки, так она поступила в свой медицинский. Училась теперь в Армавире и жила в общежитии при училище. На выходные брал я белку с разрешения завгара, доехал за нею, чтобы привести домой погостить. Весть про свое обучение в Москве приняла она с одновременной радостью, но и с грустью. Все в семье видели, как блестят ее глаза, когда она говорит о возможной своей медицинской карьере. Но в первые свои выходные дома просидела она всю субботу молча, ждала, пока у Сашки Ивановского милицейская смена кончится. Грустно ей было с Сашкой прощаться. По секрету, сестра поделилась со мной, что пока так ничего ему и не рассказала, боялась. «Хочешь я?» — спросил я тогда. «Да не, не», — поторопилась ответить Света, — «я сама расскажу. Хочу только с ним еще чуть-чуть беззаботно погуляться. Ну, пока по переводу дела прояснятся». Утро сегодняшнее было уже привычно прохладным. Я приехал в гараж вместе с Саней Плюхиным. Колхоз готовился к уборке обильного и оттого позднего по сбору подсолнечника. Гараж уже гудел, всюду суетились шоферы, машины уходили на рейсы. У диспетчерской, как обычно, стояла очередь на водительский осмотр. Кстати, диспетчер у нас тоже поменялся. Вместо пошнотелой Лидии Петровны, которую арестовали, прислали худенькую лет тридцати женщину по имени Варвара Ланцова. Много кто с гаража Ланцовых хорошо знал, потому и Варвара вписалась в коллектив как надо. Вот только музыка в диспетчерской больше не играла. «Гля, что это они?» — спросил Плюхин, ставя свой мотоцикл у бокса. «М? Чё такое?» — ответил я. «А он?» У одной из машин толпился народ. Окружил он кого-то, кто сидел, видать, на бампере, да что-то всем заинтересованно рассказывал. Мужики же то взрывались дружным смехом, То замирали, слушая какие-то захватывающие подробности. То, пади боевой, какие-то байки травят, предположил Плюхин, пока мы шли к сборищу. Да не, покачал я головой. Боевой же он, он с того боку стоит, за казачком притаился. Когда приблизились мы к толпе, шофера заметили нас, раздалось дружное веселое о, потом шофера загомонили. Гляд, и смотри, вот и главный наш герой пожаловал. Ага. «Ну ты, Игорь, даешь! Я даже не думал, что ты в таких делах бывал!» «Расскажешь, расскажешь, как все по правде было, а то, может, там только набрехано...» «Да подождите вы!» — успокоил я разволновавшихся шоферов. И те чуть притихли, но не сильно. «Что у вас тут творится? Что за байки травим?» «А это ты нам расскажи!» — вклинился вдруг Васька Ломов, стоявший у колеса машины, под которой все истолпились. «Правда там написано или же нет?» «Где?» — удивился я.